Глава 22. Рождение Шазда Аддина. Угги Блац намеревался добраться до города Наиды, чтобы сесть на корабль, идущий в южные земли, и в конце концов воссоединиться с семьей, которая уже давно должна была прибыть в Ниба. Путь его лежал на юго-запад, в прибрежную степь, где начинались земли алкеров. Его невольные спутники, те, с кем благодаря случаю и стараниям Гелле он бежал из Ро, также направлялись в эти края. Шли они не с пустыми руками. Каждый тащил по два мешка всякого рода менного товара: ткани, готовая одежда, женские безделушки и украшения, чеканная посуда и кто знает, что там было ещё. Первую ночь путники провели под открытым небом, завернувшись в плащи. На другой день, уже к вечеру, они наткнулись на одинокий шатёр посреди степи. В загородыке около шатра паслись овцы с ягнятами, но не было ни одной лошади. Либо в кочевье отсутствовали мужчины, либо здесь обитали самые последние бедняки. Один из торговцев осторожно откинул полог и заглянул в жилище. В глубине у очага сидели двое – старец с длинной белой бородой и маленький мальчик. Оба были погружены в некое занятие. На полу лежала доска, а на ней фигурки, которые старец и мальчик передвигали, по очереди бросая игральные кости. «Да хранят небо и все боги этот шатер!» – громко приветствовал хозяев торговец. При звуке его голоса старик и мальчик бросили игру и тотчас встали. «Мира и процветания и тебе, странник!» Отвечал с достоинством старец, выбрав для южанина его же приветствие. «Я здесь не один, со мной двое товарищей. Мы странствующие торговцы, идем в Наиды и смиренно просим принять нас на ночлег. Входите, здесь вам не откажут ни в ночлеге, ни в ужине». Но шатер наш, как видите, невелик. Просим нас простить за тесноту и небогатый прием. Гости и хозяева отменялись поклонами. «Кимук, убери игрушки!» Ласково велел старец мальчику на родном языке. Тот живо собрал доску и фигурки, на их месте аккуратно разложил чистый и крепкий войлок, приволок из угла несколько подушек, причем проделал это невероятно для своего возраста услужливо и проворно, чем удивил странников. Старик сам стал угощать гостей сыром, кашей, вяленым мясом и кислым молоком. — Ты и твой внук живете одни? — спросил один из торговцев. — Наше кочевье недавно ушло в поисках нового пастбища. Скоро и мы присоединимся к остальным. — Что это за игра, в которую вы только что играли? — Это «Зит». Старинная игра, она пришла к нам с караванами. С её помощью можно научиться многим вещам, и прежде всего она воспитывает разум, внимание и терпение. Я как раз обучал ей кимока. После еды торговцы вышли на воздух якобы по надобности. Хорошенький мальчишка. Ловкий да еще и смышлёный, да ещё и обучен и всяким фокусам. Внаидок за него дадут приличную цену, сказал один. С старика мы вряд ли уговорим отоштить его. Сам знаешь, «Будто в первый раз. А тут третий. Он сам уже старый и нас боится. Что он нам сделает?» «Так что же, утром? Как тогда? Только ты будешь, Трика, ну то. Ладно уж, но тогда и деньги за мальчишку. Мне». Несколько дней спустя в стойбище мохитов появились странствующие торговцы. Трое мужчин и с ними маленький мальчик. С тех пор, как в Ропа поселилась бурая язва, ни сами махиты, ни соседние кочевья других племён с городом не торговали. В Наидах всё было слишком дорого, а тут такая удача. Содержимое мешков торговцев быстро разошлось по шатрам, а сами они, довольные, остановились у богатого пастуха Жолдая. С собой торговцы пригнали двух овец с ягнятами, которых уступили Жолдаю по сдельной цене в обмен на ночлег. Пока хозяин почивал двоих гостей, его жена Илук-Хурде заботилась о мальчике и третьем страннике. Тот был или болен, или сильно утомлен дорогой. От еды он отказался, хотя считалось это очень невежливым. И Илук-Хурде ничего не оставалось, как поскорее приготовить гостю постель в дальней стороне за занавеской, чтобы ему не мешало веселье других. Гость попросил воды. Жена Жалдая заметила, что он достал какой-то порошок и всыпал его в воду перед тем, как выпить. На всякий случай она отделила плошку, из которой чужеземец пил. Может и ничего страшного, но стоит поостеречься. И Лукхурде выставила плошку из шатра с намерением выкинуть, как только гости покинут стойбище. Потом Мохитка поманила с собой мальчика, который с самого появления в кочевьи испуганно жался к страннику и за всё время не произнёс ни слова. Её собственные дети были уже накормлены и уложены спать. Арабыня паланянка подавала хозяину и торговцам еду и ячменную водку. Пойдём, я накормлю тебя, сказала и лук хурде малышу. Она дала ему миску с похлёбкой, в которой плавал кусочек варёного мяса. Ребенок сначала не решался протянуть к ней руку, но потом, набравшись смелости, взял угощение и, поспешно, не обращая внимания на то, что еда была горячей, стал глотать похлебку. Закончив, он по собачьей вылезал миску, так чисто, что ее можно было и не мыть. «Давно тебя не кормили?» — заметила мохитка, и, движимая с женской лаской ко всему маленькому и слабому, погладила мальчика по голове. Он поднял на нее глаза. «Да!» Личка его говорила, что он вот-вот расплачется. Тётя, спаси меня, вдруг произнёс ребёнок. Ты говоришь по-совейски? Ты совей? Удивилась жена жалдая. Разве твоё кочеве не ушло в горы? Как тебя зовут? Но мальчик не понял её. Тогда и Лукхурде стала спрашивать на наречии совеев, которое ей было немного знакомо. Вспоминая все, что знала, мешая махитские и совейские слова. Ей удалось выяснить, что мальчика зовут Кимук, что вся его семья ушла в горы, оставив его на копечении старого знахаря, дедушки. Три дня назад торговцы забрали его, чтобы отвезти в Наиды. Те двое, что едят и пьют, плохие. Они убили дедушку и угнали овец. А тот, что за занавеской, добрый. Он делился едой и не обижал мальчика. «Почему же твои тебя оставили?» Допытывалась женщина. «Не знаю», — отвечал ребенок. От тепла, сытной еды и усталости у него начали слепаться глаза, и Лук-Хурде указала ему на место рядом с другими детьми. Мальчик свернулся клубочком, точно зверек, и тотчас уснул. Всю ночь жена Жалдая провела, боясь, как бы не вздумали торговцы перерезать их семью. Да еще тот, третий, дышал тяжело и болезненно. И Лукхурды несколько раз вставала и подходила к нему. Хорошо, что гости выпили много и заснули крепко, не слышали её. Утром торговцы увидели, как плохо их спутник. Они поняли, что надежды на его скорое выздоровление нет, и решили продолжить путь вдвоём. Оставить больного человека хозяевам без всякой платы за уход было неучтиво. Торговцы, посовещавшись, предложили пастуху несколько монет. «Пусть оставят мальчика!» Шепнула ему жена, улучшив момент, когда никто другой не мог ее слышать. «С ума сошла! Зачем нам лишний рот?» «Маленький рот съест немного, зато большие рты не скажут совеем, что мохиты помогают продавать их детей в рабство!» И Элук Хорде рассказала мужу, что ей поведал Кимуку. торговцам предложение семье не понравилось. Мальчишка стоит не меньше 7-8 серебряных тереер или четверть сотни алкерских сога. В наидах его торгудут за такую цену с руками. А вы хотите оставить его себе за то, что пригрели больного старика, который не сегодня завтра умрёт. Хорошенькое дельце. Муж развел руками, но и лохур де не хотела сдаваться. Возьмите обратно своих овец и ягнят, предложила она. Две безмозглые овцы за раба, который умеет даже в зит играть. Да вы смеётесь над нами? Что же вы хотите? Пять терр или 17 сога? За ребёнка вы попробуйте его вырастить. 13. Не нравится не надо, заберём с собой. Ладно, 15. «Но не монетой меньше!» И Лук-Хурде сняла с шеи тонкую цепочку, на которой позванивали мелкие серебряные монетки. «Возьмите, здесь двенадцать сога, да еще сама цепочка стоит не меньше трех». Мальчик и больной чужеземец остались в шатре Жалдая, и Лук-Хурде сама ухаживала за странником. У него начались сильная лихорадка, рвота и боли, от которых чужеземец беспокойно метался все время и громко стонал. Через день Уггиблац ослабел и тихо умер, не открыв своего имени и так и не узнав, что корабль с его женой и сыном затонул на пути в Нибо. Смерть чужеземца стала первой в ряду несчастья, постигших кочевья мохитов. В свертках тканей, В одежде и прочих вещах торговцы принесли с собой бурую язву. В стойбище начали болеть и умирать люди. Напрасно перед каменными изваяниями матерей богов Уйгуми и махитских богов Кунгай, Ли, Боту резали барашков, и их кровью пропили заболевших и шатры. Напрасно тамбая, заклинатель под грохот барабанов зывал к духам. И тогда барабан ударил вновь. объявляя сход старейшин. Жизнь в стойбище замерла. Все стали ожидать решения мудрых. Сход продлился с вечера одного дня до полудня другого. Старейшины объявили, что необходимо принести в жертву мальчика, с чьим появлением начался мор в кочевье. Когда об этом стало известно, и Лук-Хурде, она побежала в шатер, где проходил совет. «Не мальчик виноват!» Боги прогневались на нас за то, что мы, польстившись на красивые вещи, приняли у себя людей за пятнавших руки кровью. Да не просто кровью, а кровью священной. Не станет ли убийство мальчика ещё больше виной? Женщина, ты споришь со старейшинами? Разве это твоё дело? Разве голова твоя седа? Разве дети твои выросли? Почему к мне как сын? Какая мать не станетpreceqть казни своего сына и не станет просить отменить её? Ты приютила сироту это доброе дело. Но подумай, почему собственное племя оставило ребёнка? Не по той ли причине, что он приносит беду? А теперь подумайте вы. Стал бы колдун из нахорцев совеев оставаться с мальчиком и жертвовать жизнью ради него? если бы духи не открыли ему правду о судьбе Кемука. Этот мальчик отмечен богами. Берегитесь, за его смерть они покарают вас и всех мохитов. Взволнованная речь Илук-Хурде внесла замешательство. Некоторые из старейшин стали брать в сторону жены Жалдая. Чтобы испытать волю богов, решили сжечь все, что принесли с собой торговцы, и подождать три дня». Если не прибавится ни одного заболевшего, Кимока оставят в покое. Если же мор продолжится, приговор над ним приведут в исполнение. Посреди стойбища разожгли большой костёр. Люди подходили и бросали в него вещи, которые совсем недавно с радостью покупали. Костёр пылал долго, пока всё, что в него отправили, не обратилось в пепел, комочки металла и капли стекла. Три дня стерегли шатер Жалдая, чтобы его жена не убежала в степь с названным сыном, и Лук-Хурде почти не выходила, чтобы не разлучаться с мальчиком на тот случай, если за ним придут. Родня и все остальные переглядывались и перешептывались, и иначе как помешалось, наслали порчу. На четвертый день никто не пришел за кимулком, на пятый тоже. Стражу сняли. Язва больше никого не коснулась. Кочевья мохитов собрала скот и отправилась на новое стойбище вглубь степей. Больных и умирающих оставили в их шатрах на милость богов. И Лукхурде, садясь в повозку с детьми, сказала им, «Вот ваш брат. Прежде его звали Кимук. Но я даю ему имя Шаздааддин, посланный богами. Он станет великим человеком, когда вырастет, так будьте ему верны, и он защитит и возвысит вас. А обращаясь к названному сыну произнесла: Это отныне твои братья и сёстры. Будь справедлив и ласков с ними, помогай им и защищай их, ибо они твоя лестница к солнцу. Что стоит лестница, если ступени её гнилы и ни на одну нельзя опереться?